Глава шестая. Тяжелый случай. Я стою на выходе из Ярославского вокзала. Вокруг меня броуновское движение, не затихающее ни на секунду. Грохот, гам, крики. Многочисленные ларьки, в которых можно купить все. Ну, может быть, кроме австралийского утконоса и С-300. Мимо меня пробежал юркий молодой человек. Петляя, он скрылся дальше в толпе. Через несколько секунд раздался топот, от которого сотрясалась земля, и следом за ним пронеслись две дородные дамочки, у одной из них в сумке зияла дыра, явно чем-то прорезанная. Ругались они не хуже сидящих рядом бомжей, и проклинали Москву с ее ворами. Я передвинул сумку на живот и прижал руками с намерением отдать свою жизнь как можно дороже. Рядом со мной остановились два милиционера и молча уставились на меня, сверля взглядами. «Где же Филиппыч, черт побери?» «Чё застыл?» — рыгнул один из них и погладил ствол автомата. «Документики показываем». «С какой целью приехали? Что в сумке?» — подхватил второй. «Сейчас проведем досмотр». «Паспорт». Я, как законопослушный гражданин, показал его из своих рук. Милиционер протянул руку, но я не отдал ему документ. Открыл на первой странице и показал издалека. Затем также при всеобщем молчании показал билет. «Дай сюда», — развязно потребовал он. «Только из моих рук. Вы свое удостоверение сперва покажите и представьтесь по всей форме», — потребовал я, совершенно забыв о своих новых возможностях. «Смотри, Колян, чудак сериалов пересмотрел. Слышь, гражданин, от Москва, и здесь люди пропадают. Бесследно!» — уже тише закончил он. «Паспорт дай». «Да что ты с ним разговариваешь? Кинем его в обезьянник, ребята разберутся с ним», — предложил второй. «На каком основании?» Во мне уже закипала злость. «Документы у меня в порядке, веду я себя нормально, никого не трогаю. Есть у нас подозрение, что у тебя в сумке бомба, и ты хочешь взорвать вокзал. Хиндехох!» Второй направил на меня ствол автомата. «Да вы чего творите?» Встречался я у себя с ментами, нормальные люди вроде. До чего далеко ходить, сосед у меня милиционер, но чтобы вот так раз в обезьянник, о таком я даже не слышал». «С ума посходили, что ли, здесь все?» Я скосил глаза на автомат. Этот дебил даже с предохранителя его снял. «Нельзя на человека оружие направлять!» «Кто сказал, что ты человек?» «Я вот вижу перед собой террориста с Кавказа, со взрывчаткой». «Я тебя сейчас в говно превращу, мудила!» Не выдержал я и уже был готов привести угрозу в действие, как мне постучали по плечу. Милиционер открыл пасть и тут же захлопнулся. Глаза его потухли, и он затих, дожидаясь дальнейших инструкций. «Не надо этого, Алексей. Не привлекайте к себе внимания». Я обернулся и увидел того секретного старичка в сетчатой шляпе шестидесятых годов. Одет он был скромно, в джинсы и рубашку с коротким рукавом. На ногах сверкали сандалии с белыми носками. А ведь так и не скажут что это маг, причем живущий на земле вторую сотню лет. «Вы, молодые люди, ошиблись». «Он не террорист». «Да?» — удивился первый, просыпаясь. «Похоже, ошиблись. Значит, вас двое было». «Организованная преступная группировка», — подытожил второй. «Банду взяли. Сообщи нашим, пусть подъезжают «Стоп, молодые люди. верится мне с вами невозможен диалог. Мозг ваш спит». филип Филиппич приподнял шляпу и протер лысину платочком. На улице было жутко жарко и душно. «Доставайте ваши деньги. Будем обелечиваться. Сколько у нас там?» К моему удивлению, они беспрекословно начали вынимать из многочисленных карманов деньги и складывать в шляпу к Филиппычу. Сидевшие рядом бомжи наблюдали за нами, открыв рты. Сержанты, кстати, неплохо зарядились. Еще даже вечер не наступил, а шляпа у старика оказалась полной. «Вот три миллиона», — радостно отрапортовал старший. «Это мы еще с наперсточников не брали?» «Еволь» кивнул Филиппыч. «Так идите и берите. Нас вы не видели. Мы из секретной службы. Поняли?» Старик потряс перед ним каким-то удостоверением. Милиционеры проследовали дальше, грозно поглядывая на окружающих. «Ловко их, Филипп Филиппыч!» «Быдло самое настоящее, но самое больное место у них деньги. Получат сегодня от комбата». Злорадно потер руки старичок. «Надо тебя переодеть, привлекаешь внимание. И меньше смотри по сторонам. Москвичи обычно идут быстро и смотрят перед собой. За милиционерами уже очередь к тебе выстроилась. Если бы не они, то с тобой уже были готовы познакомиться другие зубастые парни». Старик переложил деньги в целлофановый пакет и кивнул в сторону трех амбалов в черных майках. «Какое чудное местечко!» «А что ты хотел? Ворот столицы!» Кстати, о воротах. У таксиста входит байка, как один из них довез транзитного пассажира с Казанского на Ленинградский вокзал за полмиллиона. Так далеко? Не понял я. Ага, очень. Вот Казанский, а вот Ленинградский на другой стороне площади. Филиппыч указал направление, напомнив один известный памятник. Не хватало только скомканной кепки в руке. Кстати, встречались памятники, на которых Ильича укомплектовывали двумя кепками. Одна в руке, другая на голове. Охренеть! И чего тут заплатил, не поверил я. Конечно! Таксистову по Садовому кольцу прокатил и завернул к Ленинградскому вокзалу. Не через площадь же его было вести Теперь эти волки анекдот тот в жизнь притворяют. Могут запросто и тебя прокатить. Желаешь? Мы на такси поедем? — с ужасом спросил я. Нет, Алёша, у меня есть машина с водителем. От института, — уточнил он. Прошли мы всего ничего, и я увидел «Черную Волгу» с номерами М-666-А-Г. Интересные номера. Это специально, чтобы не цеплялся никто. Такой серии нет в городе. Когда поедем, водитель поменяет на обычное. «Водитель тоже из наших?» — тихо спросил я. «У меня весь институт из наших. Но официально мы занимаемся необъяснимыми явлениями. Паранормальными вещами и прочее. Сейчас время такое». Шарлатанов, всяких тьма тьмущая, приходится отделять зерна от плевел. Кашпировские, чумаки и прочие прям по телевидению народ разводят и не стесняются. В мое время изжидко митинг бывало проведешь, лапши навешаешь на уши крестьянам про светлое будущее и шапку по кругу пустишь для быстрого достижения этого самого будущего. Сейчас же...» Он в отчаянии махнул рукой. Мы уселись на заднее сиденье автомобиля, и он плавно отъехал от вокзала. Вслед нам смотрели неудачники, стоявшие в очереди на такси, и провожали недобрыми взглядами «Черную Волгу», нагло меняющую номера на ходу. «Давай к делу, Алёша. Клиенты сразу скажу. Трудные. Я бы даже сказал с прибабахом, но с деньгами. Пока». Рассмеялся Филипп Филиппович. «Не понял. Что здесь непонятного? Им нужно желание» хозяину нужна сам знаешь что а нам как нам жить вот например билет на поезд омск москва тебе подарили а обратно лететь придется тоже за бесплатно а экипировка транспорт продукты на маршрут и наконец нервные потрясения все это стоит денег алёша я в курсе значит мы берем еще с них плату за проезд уточнил я да и в полном объеме вперед десять процентов мои как посредника остальное твою другое дело Тогда мне бы ботинки хорошие, а то в сапогах неудобно ходить. — Ты мне лучше расскажи, какой он из себя? — живо поинтересовался старичок. — Думаешь, я видел? Фигура вроде человеческая, в плаще таком длинном и капюшоне. В какой-то момент он разозлился, и в глубине сверкнули два красных глаза. Больше ничего не видел. Голосом он почти со мной не общался. — Понятно. Другой, значит? — задумчиво сказал Филиппыч. — А в тот раз... «Какой он был?» «Так можешь посмотреть. В мавзолее до сих пор лежит», — неопределённо махнул рукой старик. «Тот не скрывался. Как же тогда он? По Москве и Питеру его копия гуляла. Сам он на Кольском полуострове засел. Я был в экспедиции, которую возглавлял Барченко. Вот там я с ним познакомился. Примерно как ты. Так вот, клиенты. Она лесбиянка, он наркоман и голубой». Вместе они составляют дуэт «Тяжелый случай». — Голубой? а таких я еще не слышал. — Пидарон! Так понятнее. Ужас какой! Никого получше не было, — огорчился я. — Не могу же я объявление расклеивать, — прошепил Филиппыч. — Они при деньгах, хозяин одобрил их кандидатуры. — Мне вот интересно, каким он пользуется... Я старался подобрать слово. — Критерием отбора, — подсказал Филиппыч. Простым довольно. Главное качество — это полное отсутствие моральных норм. Уговорить порядочного семьянина тоже можно, но для хозяина его душа покажется пресной. Ты не забывай, для каких целей он заготавливает себе запас. Чем же он сейчас питается? О, вокруг него много людей шныряет. Такой бульон. Что ты? Это он впрок набирает. Засаливает, так сказать, на зиму. Это его дело. Сотни таких найти нетрудно. — сказал я сам себе. — Два уже есть. — Три. Я тоже без дела не сидел. Одна девушка ждет меня на месте. — Видишь, совсем нетрудно. Я слышал, военные начали огораживать болото всякими сигнальными системами. Пустили патрули вдоль дорог. Генерал тот совсем идиот и не послушал никого. и того у него в активе еще минус двадцать человек. Песики за границей зоны хорошо пообедали. — «Филиппыч, ну ты хоть долбанул бы его магией, ведь совсем дурак же, невооруженным глазом, видать!» «Нельзя его трогать пока, он на десерт оставлен. Пусть чудит пока на радость людям», — засмеялся Филиппыч. «Сейчас приедем, ты сам с ними поговоришь. Я тебе сразу предупрежу, как вести себя с такими людьми. Как ты понимаешь, я свою сотню уже отвел, свое время. В дебаты не вступай, ни к чему это, в душу не лезь». Тем более не отговаривай. Захотели сами — хорошо. Не захотели — просто стираешь им память о встрече, и идешь дальше. Как стирать? Твоего желания, чтобы они забыли о разговоре, будет достаточно. Как с милиционерами? Ты проводник. Провожатый. Как вам будет угодно, Алексей. Нашел, договорился, взял предоплату в сто процентов, отвел на место. Подождал и вывел из зоны. Все? пояснил Меньше болтай, больше слушай затараторил профессор. — Деньги в чулок не складывай. В следующем году их опять обесценят. — Что ж тогда с ними делать? — расстроился я. — Все из-за них, проклятых, они их... Сука! — Покупай недвижимость, она всегда в цене. Дома, коттеджи. Можно землю под строительство в красивых и дорогих местах. — А... — протянул я. — Я помогу, не беспокойся. — Вам, наверное, и работать сейчас не надо. Зашел в банк, забрал и вышел. Ты чего, Алёша, не вздумай так сделать. В банках камеры стоят. Какая-нибудь да запомнит. Подумать не сможешь, откуда они нанесут удар. Никакая магия не поможет. Нет, конечно, если закрыться в бункере под землёй, то они до тебя не доберутся. Но кому нужна такая жизнь? Мне банкиры сами несут деньги за помощь неофициальную. И только проверенные люди. И только в определённых вопросах. Мокрая на себя не бери. Хозяин все узнает и по головке не погладит. — Так он следит за тобой? — Алеша! Филиппыч погладил меня по голове, как ребенка. — Он за всеми нами следит с момента нашего появления на земле. — Так кто же он? — завис я. — Ты еще не понял? Филиппыч посмотрел на меня, как на тяжело больного. — Не будем сейчас об этом. Приехали. Машина въехала на территорию особняка, расположенного где-то неподалеку от Белорусского вокзала. «Ого, и от центра недалеко! И вас не трогают, сносить не собираются случайно?» — спросил я. «Пока мы ехали, я заметил, вокруг только высотные дома, а здесь, утопая в зелени, двухэтажный коттедж. И не один, похоже, целый посёлок». В своё время это была окраина Москвы. Можно сказать, совсем недавно, в сороковых. Посёлок Сокол, а сейчас в десяти минутах от Кремля по прямой. «Сносить? Хотел бы я посмотреть на тех, кто решится снести» улыбнулся Филиппыч. «Пойдем, они уже здесь. Мерседес их стоит». Мы прошли в особняк через массивные деревянные двери. Гости сидели в зале на первом этаже и смотрели телевизор. На низком столике стояла початая пузатая бутылка с коньяком и два пустых стакана. Картину дополняла толстая дорожка белого порошка на стеклянной столешнице. В глубоком кресле сидела девица с короткими фиолетовыми волосами, стоявшими дыбом. Кроме кожаного лифчика и таких же трусов с фиолетовой бахромой на ней ничего не было, если не считать футуристических туфель на огромной платформе. Лица я под макияжем не рассмотрел, ну и ладно. Рядом с ней сидел молодой человек в белых штанах и свободной легкой рубашке такого же цвета, с длинными зализанными назад черными волосами. В обоих ушах у него сверкали бриллианты. Тонкие пальцы рук также были щедро осыпаны крупными камнями. Он держал в руке свернутую в трубочку купюру достоинством в сто долларов. Ухмыльнувшись своим мыслям и еще не видя нас, он быстро убрал дорожку, шумно втянув ее через правую ноздрю. Тот порошок, что остался на стеклянной столешнице, он тщательно собрал пальцем и втер себе в десны. — О, Филиппыч! — он вскочил навстречу нам и покачнулся. — Кого-то он мне напоминал. — Ну, конечно же, это глумливое выражение на лице. Вылитый миг-кирург! «А мы здесь все время коротаем». «Вижу. Еще что-нибудь хотите?» — без всяких подколов спросил старик. «Клиент всегда прав, запомню». «Нет, все нормально. У нас все с собой». Он похлопал себя по внутреннему карману пиджака. «Так, а это кто?» Он подозрительно окинул меня взглядом. «Камуфляж подлоха. Не обращай внимания», — отмахнулся старик. — Понятно. Одними ботинками, похоже, не отделаешься. Придётся полностью менять гардероб. Что-нибудь лёгкое, можно цвета хаки. — Он поведёт вас. Знакомьтесь, Алексей. Провожатый. Смена поколений, так сказать. — Гарик! — протянул руку голубой. — И как быть? Пожать. — Если наши потом узнают, то сосвету сживут. Вдруг у него спит? — Чёрт, ладно, потом магически почищусь. Скрестив пальцы в левой руке в кармане, я пожал его ладонь Вялая какая-то, как сосиска. — Лёша. Меня так все звали. Почти. — Виолетта. Жеманна подала мне руку певичка, при этом умудрившись передёрнуть плечиком, покрутить попкой, прогнуться всем телом, два раза шлёпнуть ресницами и один раз криво усмехнуться. — Большой талант. — Лёша. — От этой, кстати, можно тот же набор подхватить, прозвучало у меня в голове. Я скосил глаза влево и увидел подмигнувшего мне Филиппыча. «Рассказывайте, молодые люди, зачем собрались так далеко?» — сказал старик, усаживаясь в кресло. «Разве это не конфиденциально?» — спросил Гарик. «Ну, как у врача. Только не для нас. Мы провожатые, и мы должны заранее знать, с чем вы идете, иначе рискуем получить по шапке. Вдруг ты захотел мир во всем мире устроить?» — рассмеялся Филиппыч. «Хм!» — Гарик почесал нос. Глаза его уже, подобно прожекторам, прожигали все на своем пути. И его немного подтряхивало. Виолетта, наоборот, развалилась в кресле с бокалом в руках и была похожа на хищную кошку, наблюдающую за косулей. — Со мной все ясно. Мне надо спит вылечить. Неохота так рано сваливать. Я так и думал. Меня пробил холодный пот. Я попытался представить, как опускаю свою руку в спирт, дезинфицируя ее. — Черт побери! а я хочу стать настоящей певицей. Мне нужен такой талант, такой, что Бог, чтобы обо мне услышали во всем мире». Виолетта закатила глаза в потолок, представляя, как она покоряет мировые площадки. «Нормальное желание», — согласился старик. «Что ж, тогда потрудитесь внести плату, и послезавтра вылетаем». «По сто с носа?» — оживился Гарик. «Или, может, скидочку дадите?» «Торг здесь неуместен». — улыбнулся Филиппыч, напомнив мне крокодила, проживающего в реке Нил. — Да я просто так спросил, мало ли. Гарик вытащил из-за кресла объемистый кейс, положил на стол и открыл крышку, показав мне и Филиппычу содержимое. — За двоих. Двести тысяч вечно зеленых долларов. — Бери, твое. Филипп Филиппыч пододвинул мне кейс с мерцающими зелеными бумажками. Я остолбенел. — Вот так просто? — «Ленке надо сказать, чтобы не трепало, что бесплатно идет». «Все на этом?» «Нет, не все. Есть еще два условия, и они должны быть выполнены», — поспешил сказать я. «Первое, то, что вы увидите, когда мы пересечем границу, должно остаться при вас. Если вы кому-то проговоритесь, то договор считается расторгнутым в одностороннем порядке. Это означает следующее. Вы остаетесь с носом, но оплата за желание все равно будет взиматься». То есть, другими словами, ваши души отойдут исполнителю при любых обстоятельствах, на ближайшие сто лет. — Само собой, — Виолетта схватывала все на лету, в отличие от гарика тупо уставившегося на меня. — гарик ты понял? Виолетта сжала губы в тонкую полоску и пристально посмотрела на унюханного певца. — Да, красота моя, все понял. Молчу, как рыб, — замахал руками автор исполнитель шлягера «Я тебя найду, красавчик». — Второе какое? — спросила Виолетта. — Второе проще. Вы заканчиваете пить и нюхать уже сегодня. Ради вашей же безопасности. Туда, куда мы с вами направимся, нас ждут немалые трудности. И преодолеть их лучше трезвыми. — Какие, например? — Гарик потер нос. — Зона располагается в самом большом болоте в мире — в Осюганском. Это Сибирь, улавливаете? Машкара, дикие звери, бездонная трясина. Плюс к этому недавно добавились вояки, которые решили огородить зону. В самой зоне дикие звери. Ну, это лучше один раз увидеть. Если отойдете от меня дальше, чем на 20 метров, тут же умрете, так и не достигнув заветного места. Я вас не пугаю. На время нашего путешествия вы выполняете все мои требования, и я бы не советовал вам там появляться в нижнем белье Виолетта. Оденьтесь как туристы. Возьмите небольшие рюкзаки, и надежную обувь, непромокаемую одежду во всяком случае брюки, сменный комплект одежды, на комарники, перчатки, фонари. Лишнего не берите, наркоту особенно. Увижу, что нюхаете или кулитесь, плакали ваши денежки. но как, устраивает?» «Неделю я продержусь легко», — заявил Гарик. «Я тоже. По рукам». Виолетта на этот раз пожала мою руку крепко. «Вот кто у них мужик в дуэте. Буду знать».